Глава ч е т в е р т Кира. Парень смотрел на меня так, словно успел прочитать все мои мысли. Наверное, он просто привык, что девушки обращают на него повышенное внимание. и Сбаловался их вниманием. А мне никакие подходящие слова не шли на язык. Молчала, чувствуя, что краснею под взглядом его темных глаз. Очень красивых глаз. Вот Лика бы на моем месте не растерялась. Сразу бы спросила, как зовут, чем занимается, откуда. И на Лику он бы так самоуверенно не пялился. Моя подруга сама кого хочешь в смущение вгонит. Вот только я ее талантами не обладала. «Спасибо», — буркнула я, и когда самолет наконец-то перестал т р я с т и снова отвернулась к иллюминатору. Успела застать потрясающий вид, когда облака, поначалу напоминающие то ли снег, то ли вату, стали казаться похожими на ярко-синие озерца. «Да чего ж красиво!» «Как вас зовут, прекрасная незнакомка?» — осведомился сосед. Я фыркнула. Лика бы сказала, что это банальный подкат... н о видимо, молодой человек решил, что для меня и так сойдет, и не стал напрягать фантазию, чтобы придумать что-нибудь поинтереснее». «Кира», — ответила я, не оборачиваясь. «Много чести. А еще боялась, что снова засмотрюсь на него и покраснею еще больше». «Какое совпадение. А я Кирилл». «Отдыхали на море?» «Да. Всего два дня». «Зачем-то уточнила я». «И вы?» «Я, да так, по делам родственников катался, но и отдохнул немного заодно, как без этого. А вы всегда разговариваете, отвернувшись? Или все-таки посмотрите на меня?» «Вы же сами сказали, чтобы я и дальше любовалась облаками. Вот я и любуюсь», — отозвалась я. «Не буду я на него смотреть. Хорошо еще, что руку убрал». Впрочем, ощущения от прикосновения его теплой ладони были приятными, но ему это знать не обязательно. «Впервые летите на самолете?» «Второй раз», — призналась я. Раньше, пока папа был жив, мы обычно путешествовали на машине или поездом. Второй вариант мне особенно нравился. Я любила запастить в дорогу интересными книгами и чем-нибудь вкусным, забраться на верхнюю полку, слушать мирный стук колес поезда. Как жаль, что это время осталось в прошлом». С тех пор в с ё изменилось. Мама, будучи достаточно молодой, еще женщиной, вдруг резко стала выглядеть старше своих лет. Не только из-за переживаний после гибели папы, но и потому, что у нее на руках теперь оказались двое детей, один из которых еще и сидеть не умел, да и я тогда еще школьница». Со своими мечтами переехать в большой город и поступить там в университет мне пришлось распрощаться, ведь маме требовалась моя помощь, да и денег в семье стало ощутимо меньше. Окончив школу, я поступила в местный финансово-юридический колледж. Хорошо еще, что Лика выбрала тот же путь. Если бы она уехала, мне было бы совсем не в моготу. Все постепенно налаживалось. Илюша подрос, пошел в детский сад. Мама сменила работу, и мы, хоть и продолжали на многом экономить, все-таки решили, что детей нужно свозить на море. Лика вечно скучала на лекциях и пришла к выводу, что работать по специальности не желает, а хочет создавать что-нибудь красивое. Вот и заинтересовалась парикмахерскими курсами, чтобы научиться делать свадебные и другие прически. А я же пока не определилась, чем бы мне хотелось заниматься в будущем. Просто старалась хорошо учиться — и в глубине души надеялась на то, что однажды и мне улыбнется удача. Ведь не может же жизнь состоять из одних только черных полос. Кирилл. Надо же, Кира. Мне прежде не приходилось встречать девушек с таким именем, хотя, казалось бы, не самое редкое А еще она, в отличие от основной массы моих знакомых, не разучилась смущаться. Хоть и отвернулась к иллюминатору, все же я успел заметить, как заолело ее лицо. Похоже, моя новая знакомая не изнуряла себя диетами, и щеки у нее были по-детски округлыми, а не впалыми, как у большинства девиц моего круга. Почему-то это смотрелось и мило. Пожалуй, самое подходящее слово для нее — Не всеми возможными способами апгрейдившая себя красотка, как Виктория, и не секс-бомба, как та молодая особа, с которой я не так давно расстался, а просто милая девушка. Волосы у Киры были хороши, длинные почти до талии и наверняка мягкие. К ним хотелось прикоснуться. Помня о своем маскараде, я не стал рассказывать о богатом отце и перспективах на блестящее будущее. Порепетирую заодно, до того, как стану водить ретро-поезд по парку и катать на нем бестолковую малышню, а также ударившихся в ностальгию по детству взрослых. Хоть бы у родителя прошла эта блажь, и мне не пришлось бы торчать в чертовом парке все лето. Отец остался верен себе и экспроприировал у меня все банковские карты, кроме той, на которой остались, по моим меркам, какие-то копейки. Вроде как на нее мне будут перечислять зарплату. На все мои возражения глава с е м ь Изагорских заявил, что я этих денег не заработал, так что претендовать на них смогу только тогда, когда докажу, что чего-то достоин. Я попытался одолжить у мира одну из его карточек, Но вредный брательник не расщедрился. Сказал, чтобы обращался, если совсем без денег останусь. И тогда он подумает, выручать ли меня. И чтобы я учился экономить. Ха, смешно. Где я и где экономия? Кроме того, как выяснилось, мне запретили пользоваться моей же машиной. Так что до парка и обратно придется добираться на общественном транспорте. А как еще? «Не на ретро же поезде!» «Ладно, из квартиры не выселили, а то от отца можно всего ожидать!»